Глава 5 На утренней оперативке за меня взялись всерьез. «Чапыра, ты где два дня шлялся?» – поставил вопрос ребром Головачев. «Работал по уголовным делам. Бодро отчитался я, встав по стойке смирно. Где протоколы допросов?» – встрял Курбанов, развернувшись ко мне в полоборота. «Потерпевшие уже давно допрошенный Я с ними встречался уточнить кое-какие моменты, чтобы понять, серия это или нет», ответил я, смотря на Головачева. «И почему этим нужно было заниматься именно во время оперативок?» Подполковник откинулся на спинку стула с новой прикуренной сигаретой. «Людмила Андреевна, когда вы уже научитесь контролировать своих подчиненных?» «Виновата». Голос журбиной дрогнул, лицо привычно побледнело. Головачев вздохнул и вернулся к сказанному мною. «И что, уточнил?» «Уточнил», — кивнул я. «Между всеми потерпевшими есть связь». «Может, ты уже и преступника нашел?» — усмехнулся Курбанов. «Пока нет», — безразлично ответил я, демонстрируя наплевательское отношение к подначкам. «Даже странно, с твоей-то прытью». Глаза майора недобро сверкнули, а лицо скривилось в усмешке. «Прошлую серию ты всего за пару часов раскрыл, а тут целых два дня беготни и никаких результатов». «Результат есть. Я его только что вам озвучил. Тактично напомнил я начальству». «А какого хрена ты сам-то бегаешь?» «Все никак не мог успокоиться Курбанов. Следователи работают головой, а не ногами». «Или ты решил в Угро перевестись?» «Да, кстати, Альберт, Лусенко вчера на тебя жаловался. По хмурому виду Головачева было понятно, что он сильно недоволен этим обстоятельством. Говорит, ты от помощи его оперов отмахиваешься, поручения им не даешь». «Это не так», — возразил я. «Поручения я давал и даже ответы на них получил». «То есть начальник уголовного розыска врет?» Поставил под сомнение мои слова Курбанов. «Без понятия. Но мои слова подтверждают материалы уголовных дел», уверенно заявил и я, понимая, что с этой стороны ко мне не подкопаться. «При расследовании дел нужно сотрудничать с уголовным розыском и органами дознания, а не делать всю работу в одиночку». Начальник следствия, судя по его лицу, догадался, что в действительности произошло между мной и Угро, но все же решило сделать мне внушение. «Будущей наградой делиться не хочет», — заявил Курбанов. «Думают, ему сейчас за каждое дело будут по грамоте выдавать». Он заржал и недобро добавил. «Карьерист выискался». Подчиненные первого зама начальства поддержали, особенно выделялся трескучим смехом, известный своим подхалимством, следователь Панкеев. Войченко с Сорокиным не смеялись, зато присматривались ко мне с подозрением, словно прикидывали, сколько в словах майора правды. Акимова же с ностальгией в голосе заметила. «Кто из нас не мечтал о наградах и признании?» Она обвела всех задумчивым взглядом и остановила его на сидящем напротив нее Курбанове. «И не тебе, Руслан, кого-то в карьеризме обвинять. К месту зама ты по головам шел». Последние слова Акимова уже цедила. «Или ты в нем конкурента почуял?» — захохотала она. «Все успокоиться не можешь», — взъярился Курбанов. «Меня назначили на должность, потому что я профессионал. Тебя назначили, потому что ты меня подставил», — оголила зубы в Акимова. «Хватит», — вмешался Головачев. Устроили тут разборки. Проворчал он и, убедившись, что оппоненты хоть и не перестали испепелять друг друга ненавистными взглядами, но все же замолкли, продолжил. «Сегодня последний день месяца». После этих слов в кабинете установилась абсолютная тишина. — Сядь уже, не мельтеши! — бросил Головачев мне, чтобы я не загораживал ему обзор. — Где дела? — он раздраженно вдавил только что прикуренную сигарету в пепельницу. — Свои же собственные планы не выполнили. Стыд даба. Далее подполковник изъяснялся исключительно матом. С оперативки все вернулись, словно оглушенные. Ксения сразу же принялась кипятить воду, а Журбина уселась в наше кресло и две минуты, прикрыв глаза, молчала. Жила только, когда Ксюша сунула ей в руки кружку с растворимым кофе. «Эльберт», — начала она после пары глотков, «Я не знаю, что у тебя там произошло. Даже допускаю, что это что-то серьезное». «Но личные дела не должны сказываться на работе». «Да с девушкой он поругался», — фыркнула Ксения. «Тоже мне загадка». «С Алиной, что ли?» — удивилась Журбина. «Судя по ее растерянному виду, такую версию она не рассматривала». Обе коллеги вопросительно уставились на меня. «Она от тебя бросила?» — предположила Людмила. Я молчал, прикидывая, воспользоваться ли мне подсказкой или свалить все на недавнюю травму. «Как она могла?» Не дав мне определиться, воскликнула Ксения. «Ты еще даже не поправился. А в госпитале заботливую из себя строила. Двуличная какая!» Гневно заключила она. «Эээ, все не так было. Попытался я заступиться за ни в чем не повинную Алину, но меня перебили». «Альберт, в твоей жизни будет еще много девушек», — подбодрила меня Журбина. «Так что забудь об этой Алине. Девушки приходят и уходят, а работа остается», — свернула она разговор в деловое русло. «Все верно, Люда говорит», — поддержала подругу Ксения. Обе смотрели на меня настороженно, ожидая реакции. «Да я в порядке», — заверил я коллег. готов расследовать серии краж грабежей и других преступлений вот ты правильно облегченно выдохнули они только она меня не бросала мы расстались по обоюдному согласию все же уточнил я ведь такая версия больше соответствовала правде ответом мне стали понимающие улыбки додумать что они означают мне помешал зашедший в кабинет скворцов Вид у него был собранный, взгляд непреклонный. «Я не жаловался», — с порога заявил он, видимо, что-то уловив на моем лице. «После твоего награждения Мохов нажал на Лусенко, чтобы тот повысил раскрываемость. Лусенко, в свою очередь, оторвался на нас, и нам пришлось признаться, что ты нарыл серию». Вадим уселся на стул возле моего стола и продолжил. «Погнал меня к тебе, а когда я вернулся ни с чем, разорался и побежал к Головачеву». «Понятно», — прокомментировал я услышанное и также безразлично добавил. «Сейчас напишу поручение». Вставил лист бумаги в печатную машинку и начал набивать текст. «Ты пойми, я сейчас один по кражам работаю, продолжил налаживать отношения скворцов, наблюдая за тем, как я печатаю». Борис на больничном. Ему дочь ветрянку из детского сада принесла, а Виктор Иванович угоном автомобиля какого-то торгаша занимается. — Вот и встретили тебя не особо приветливо. Он пожал плечами, как бы показывая, что обстоятельства выше нас. — Да нормально все. — оборвал я его лицедейство. — То есть мир? — уточнил он. — Мир, мир, — подтвердил я. — Не ссорится же из-за всякой фигни. «Ну вот, теперь готов ехать в дачный кооператив», удовлетворенно произнес Вадим, читая напечатанное мною отдельное поручение. «Да погоди ты пока с поездкой, я еще не со всеми потерпевшими переговорил», притормозил я Вадима. «Чего ты там сейчас искать будешь? Надо хотя бы круг подозреваемых сузить». «Ну да, ну да», согласился он, хотя задержка его явно не обрадовала. Видимо, Лусенко всерьез за него взялся. — И когда ты с ними поговоришь? Или лучше, давай я сам пробегусь? — Не надо. Сегодня после работы сам все сделаю. — обнадежил его я. — Хорошо. Завтра тогда поездку обсудим. Встав со стула, он протянул мне руку. На выходе Скворцова чуть не сбил забежавший в кабинет взмыленный Войченко. — Конец месяца. Понятливо усмехнулся инспектор Угро, потирая ушибленное плечо. «Ксюш, подпиши!» Денис сунул под нос девушке протокол из уголовного дела. «Вот здесь подписи понятого не хватает», — начал он ей объяснять. «Подожди, образец посмотрю», — отмахнулась она от его пальца, которым он водил по протоколу. «И вот здесь одного понятого нет», — Войченко положил перед Ксенией следующий протокол. «Хотя лучше ты, Альберт». смотрел он на меня, чтобы почерки были разные. «Не буду я ничего подделывать», сдвинул я в его сторону псевдодокумент. «Какие мы правильные», беззлобно проворчал он, но протокол забрал. «Альберт у нас честный и порядочный. Не надо его портить», строго предупредила Ксения, забирая у Дениса протокол и делая в нем нужную запись. «Уговорила», заржал тот и, схватив готовые документы, Выскочил из кабинета. Итак, каждый конец месяца, театрально закатив глаза, вздохнула девушка, когда дверь захлопнулась. «И что? Во всех уголовных делах есть липовые понятые?» — уточнил я. «Нет, конечно», — фыркнула она на меня. «И не распространяйся об этом». «Очень хотелось узнать». В чем смысл подделывать то, что можно добыть законным путем? Но я покладисто не стал развивать тему фальсификации доказательств. Незачем коллегу злить. Просто возьму эту информацию на заметку. Вдруг пригодится. Обедали мы сегодня с Ксюшей вдвоем. Из всего следственного отдела лишь Курбанова в столовой заприметил. Следователи, по очевидным преступлениям, позабыв про еду, корпели над уголовными делами в своих кабинетах. Им был дан приказ успеть их все сдать до вечерней оперативки. Даже Ирочку припахали печатать под диктовку обвинительные заключения. А вечером Журбина сообщила, что оперативки сегодня не будет. «Тогда я пошел, мне еще к потерпевшим надо заскочить». вопросительно сообщил я начальнице, собирая портфель. «Иди», — нехотя отпустила она меня. «Только завтра не опаздывай». «Приложу все усилия», — заверил ее я. «Вообще-то завтра никого из начальства до обеда не будет», — возмущенно протянула Ксюша, давая понять, что рассчитывает отоспаться и немного опоздать. «Я сказала». «Завтра в 9, чтобы были оба!» Журбина была непреклонна, что, впрочем, не помешало Ксении продолжить выпрашивать у той послабление режима. «Ну, Людочка!» — законючила она. Ждать, чем закончится этот цирк, я из-за спешки не стал. Были дела поважнее. «Нет, я не потерпевшим рвался. Время еще шести нет». И все приличные советские люди на работе. Первым пунктом у меня значилось посещение ЦУМа. Осень на дворе. То дождь, то ветер, то все вместе. Надо утепляться. Заметил, что здешний климат был суровее, чем в мое время. Такая промозглая и холодная погода, как сейчас, у нас только к концу октября устанавливалась. Возле магазина ожидаемо встретил своего знакомого форцовщика Константина. «Ты зачем?» — кивнул он на входные двери после приветствия. «Будешь семечки. семечке?» «Нет, не буду. А я за шапкой. За зимней? Так их нет еще в продаже?» Он сплюнул шелуху и вставил в зубы новую семечку. «Да не, мне обычную, вязаную», — пояснил я. «Петушки только». «Даже кепок нет. Вчера были, но разобрали», — рассказал он мне об ассортименте отдела головных уборов. «А у тебя есть?» — пришлось спросить. Не просто же так он про шапки разговор затеял. «У меня всё есть», — самодовольно заявил Константин. «Ну, введи тогда», — усмехнулся я. «Из-за одной шапки, что ли?» — скривился он, не двигаясь с места. «Верхняя теплая одежда еще нужна. Пуховик — самое то будет». Задумчиво дополнил я список. «Дубленка есть, клевая, болгарская, прям на тебя», — начал он перечислять, словно не расслышал мою заявку. «Вельветовая куртка на меху. Такой в городе вообще ни у кого нет». «А пуховик?» — перебил я его. «Как альпинистов, что ли?» — уточнил он. Куртка с капюшоном, а внутри птичий пух, — начал объяснять я, не поняв, что имеет в виду фарцовщик. — В Северной Европе в таких ходят, — обескураженно добавил я, задумавшись. — вдруг их еще не изобрели? — Вечно у тебя какие-то странные запросы. Константин недовольно поджал губы и бросил горсть семечек, пасущимся возле ног голубям. — Я ему самые модные шмотки предлагаю. он куртку какую-то с птичьим пухом требует. Так в пуховике удобней. Он легкий и теплый. На мое объяснение фарцовщик лишь пожал плечами и сделал новое предложение. Ботинки замшевые на меху будешь брать? Буду, согласился я. Если размером подойдут. И перчатки возьму. Есть? Есть. Кожаные, закивал он радостно. И шарфы есть разноцветные, махеровые. «Пошли! Холодно здесь стоять!» — поторопил его я. Утеплившись шапкой, шарфом и перчатками, я засунул замшевые зимние ботинки в портфель и направился на автобусную остановку. Пуховик Константин обещал заказать через знакомых в Москве, хотя предупредил, что не уверен в исполнении заказа. До первого адреса я доехал на переполненном автобусе. Рабочий день закончился, и в общественном транспорте начался ад. Всю дорогу провел в толкучке, а когда выбирался из салона, чуть не потерял портфель, что не прибавило мне настроения. На улице опять пошел дождь, и пришлось открывать зонт. Еще не высохшие после предыдущего ливня лужи растеклись, и в нужный мне подъезд я входил злым и промокшим. Следом за мной вломился, протирая плечами стены, какой-то пьяный хрен с гитарой. Мало того, что его штормило, так он еще задумал вместе со мной в лифте проехать. Пришлось выпнуть. Мат и стук по дверям, несущиеся с первого этажа, сопровождали меня до конца подъема. Входную дверь открыл коренастый мужчина лет 50 «Зорин Валентин Никитич?» Дождавшись подтверждения, я показал свое удостоверение. «Можно пройти?» «Да, конечно», — отступил он внутрь квартиры. «Вы по поводу кражи пришли?» «Да, нужно кое-что уточнить», — подтвердил я, снимая обувь. «Это ненадолго», — добавил я, заметив вышедшую из комнаты женщину в домашнем халате и с накрученными на бегуди волосами. «Это моя жена, Мария Михайловна», — представил он мне ее, после чего пригласил меня на кухню. — Валентин Никитич, вспомните, пожалуйста, кому вы говорили о деньгах? — спросил я, усаживаясь на табурет. — Друзьям. Больше вроде никому. — пожал он плечами и перевел взгляд на жену. — А кто хвастался у Петровича? — изобличила его благоверная. — Товарищ следователь, в июле наш сосед по даче справлял свой день рождения, — начала она сдавать муженька. Славка привел с собой знакомую. Последнее слово женщина выделила. Анечку. Имя же вообще выплюнула. Так возле этой... Мария Михайловна сдержалась, показывая, что в отличие от упомянутой Анечки, она дама приличная, все мужики только и крутились. Кабели Закончила она свою обвинительную речь. И что? Не до конца понял я смысл этой тирады как что они же перед этой кралей все хвосты распустили пояснила мне гражданка зорина хвастались у кого какая квартира машина должности связи А мой женщина гневно сверкнула очами от чего гражданин зорин тяжко вздохнул решил козырнуть тем что у нас очередь на машину подходит дохвалился сглазили Теперь ни машины, ни денег». Женщина махнула на непутевого мужа рукой. «А кто еще на этом дне рождения был?» — заинтересовался я ее рассказом. Супруги принялись вспоминать. А я достал свой блокнот и стал записывать. «А это Анечка. С кем пришла?» — вспомнил я про Кралю. «Со Славкой Овсянниковым». Поджав губы, ответила Мария Михайловна. «Его дача через три участка от нашей». Сделав пометку, я уточнил информацию по двум другим потерпевшим. «Шашова Татьяна Алексеевна и Бокша Андрей Павлович там были?» «Бокша точно был», — отозвался Зорин, при этом неприязненно поморщился «Очень приятный мужчина», — в пику мужу заявила Мария Михайловна. Недавно заработков вернулся и те выходные у родителей на даче гостил, дополнила она с доброжелательностью в голосе. Приятный взъелся муж на замечание о супруге. Да этот Бокша за копейку удавится, никогда в долг не даст. Он зло сплюнул. Ну что ты наговариваешь, ткнула локтем в бок мужа Мария Михайловна. Родители Андрея приличные люди. «Купили дачу в нашем поселке года два назад, а этой зимой он с севера вернулся и часто там гостил. Вполне положительный мужчина». «Больно, ты понимаешь», — проворчал Валентин Никитич, за что тут же схлопотал второй тычок локтем. «А Шашова была?» — напомнил я свой вопрос. «Татьяна Алексеевна?» — Мария Михайловна задумалась. «Нет, ее не было», — помотала она головой. Я уже было принялся про себя материться, поскольку стройная версия разваливалась, как тут Зорин воскликнул. «Серега же был! Сын Шашовых!» — пояснил он мне. «Это хорошо», — выдохнул я облегченно, после чего дополнил блокнот новыми записями. Получился список из 20 человек и 13 дач. Довольный результатом, я отправился к выходу. В это время раздался звонок в дверь, следом за которым последовал гневный женский голос. «Ваш Никитка опять нажрался! На первом этаже уснул! Сколько можно терпеть это безобразие?» Мария Михайловна всплеснула руками, а Валентин Никитич, распахнув дверь, умчался вниз по лестнице. «Алкаш!» — заключила соседка и, пробуравив нас с Зориной напоследок возмущенным взглядом, скрылась в соседней квартире. «Связался с дурной компанией и запил», — всхлипнув, произнесла Мария Михайловна. «А на том дне рождения он был?» — спросил я. Женщина утвердительно кивнула. Лифт раскрылся. И оттуда Зорин вытащил сына, того самого пьяного парня с гитарой. Пришлось помочь затащить его в квартиру, где мать, причитая, принялась его раздевать, а я поспешил распрощаться. Второй по очереди потерпевший Андрей Бокша на вид оказался вполне нормальным сорокалетним мужиком располагающей внешности. Никакого алчного блеска в глазах, как я себе нарисовал в воображении после слов Зорина. Вот только ничего особо интересного он мне не сообщил. По его словам, ни для кого из знакомых не было тайной, как его недавнее возвращение с севера, так и намерение купить кооперативную квартиру, чтобы съехать от родителей. Бокша подтвердил, что отмечал вместе с соседями день рождения Петровича и описал внешность некой Анечки, привлекшей внимание всего мужского населения дачного поселка. «Какие у нее бедра!» «А какие сиськи!» Он мечтательно закатил глаза и изобразил размеры руками. Я, естественно, впечатлился.